оба они в гостинах всегда совершенно тушевались. Быть может, путешествие по бескрайней Сибири в санях, запряженных собаками, вроде того, какое совершил Лэдъерт, или продолжительные прогулки натощак и в одиночестве к сердцу Черной Африки, к чему, собственно, сводились все достижения бедного Мунга. Быть может, говорю я, подобные подвиги не являются лучшим способом приобретения светского лоска, но все-таки лоск,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 предаваясь пищеварению и спокойно покуривая в то время, как я вышел прогуляться.